Возможно, это был какой-то поток лавы. Подстилающий слой был темный, почти черный, а поверхность светлее, словно истертая. Гладкостью она не уступала ровным дорогам в ее мире, и шагать по ней было определенно легче, чем по траве. По этой дороге, широкой дугой, уводившей к лесу, Мэри пошла. Чем ближе она подходила... тем больше изумлялась толщине стволов, широких, примерно как ее дом, и высоких-высоких, как... Тут даже угадать было трудно. Она подошла к первому дереву и положила ладонь на золотисто-красную с глубокими бороздами кору. Ноги по щиколотку утопали в коричневых скелетах листьев. длиной с ее ступню, мягких и душистых. Вскоре ее окружило облако крохотных летучих созданий и стайка калибри. Подлетела желтая бабочка с размахом крыльев величиной в ее ладонь. Стоять здесь было неуютно, слишком много тварей ползало под ногами. Воздух был наполнен гудением, жужжанием, тихим стрекотом. Она шла по р о щ е с таким чувством, какое испытывала в соборе. Тот же покой, та же устремлённость вверх, то же благоговейное замирание в душе. Она добралась сюда позже, чем думала. Приближался полдень. Лучи света, пробившегося сквозь листву, стояли почти вертикально. С о н н ы м удивлением Мэри подумала, почему эти травоядные не прячутся от жары под деревьями. Но вскоре поняла. Стало очень жарко, идти дальше не хотелось. Мэри прилегла между корнями гигантского дерева, положив под голову рюкзак, и задремала. Она пролежала с закрытыми глазами минут двадцать в полусне. И вдруг очень близко раздался громкий треск. Земля встрогнула. Потом еще раз Мэри встревожилась, села и увидела что-то движущееся. Оно оказалось круглым предметом метрового диаметра, катившимся по земле. Предмет остановился и упал набок. Потом чуть подальше сверху упал другой. Он ударился о толстенный корень дерева, напоминавший контрафорс, и укатился. Подумав, что такая штука может свалиться и на н е ё Мэри подхватила рюкзак и выбежала из рощи. — Что это такое? Семенные коробки? Опасливо поглядывая наверх, Она рискнула вернуться под дерево и рассмотреть ближайшие из этих круглых предметов. Она поставила его стаймя и выкатила из рощи, а потом положила на траву и стала разглядывать. Он был совершенно круглый, толщиной в ширину ее ладони. В центре углубление, где он прикреплялся к ветке, не тяжелый. но чрезвычайно твердый и покрытый волокнами, лежавшими по окружности. Так что в одну сторону она могла легко провести по ним рукой, а в обратную — нет. Она ковырнула поверхность ножом, нож не оставил и царапинки. А пальцы у нее как будто стали скользкими. Понюхала, сквозь запах пыли пробивался тонкий аромат. Она снова посмотрела на семенную коробку. В центре она немного блестела, и, потрогав это место, Мэри почувствовала, что пальцы скользят по нему. Коробка выделяла какое-то масло. Мэри положила ее на землю и задумалась о том, как здесь шла эволюция. И если ее догадка об этих вселенных была правильной, И это были множественные миры, предсказываемые квантовой теорией Тогда некоторые из них разошлись с ее вселенной намного раньше, чем другие Здесь эволюция создала исполинские деревья и крупных животных с ромбовидным скелетом м д о чего же узок мой научный горизонт?» – подумала она Ни геологии, ни ботаники, ни вообще какой бы то ни было биологии, невежественно, как дитя. А потом она услышала глухой, напоминающий громовые раскаты, рокот, и не могла определить его источник, пока не увидела облако пыли, движущееся по каменной дороге, к деревьям, к ней. Оно было километрах в полутора, Но двигалась довольно быстро, и она вдруг ощутила страх. Она нырнула обратно в рощу, нашла узкую яму между двумя гигантскими корнями и, забившись в нее, посмотрела из-за деревянного бруствера на приближающееся пыльное облако. От увиденного у нее закружилась голова. Сперва ей показалось, что это группа мотоциклистов. Потом... что это стадо животных на колесах. Но это невозможно. У животных не бывает колес. Ей мерещится, но ей не мерещилось. Их было больше десятка. Примерно такой же величины, как те, что паслись на равнине, но более под ж а р ы и серой масти, с рогами и короткими хоботами, вроде слоновьих. И такое же ромбовидное строение тела, как у травоядных, Но эволюционировали они иначе. На передней и задней ноге колеса. Однако природа не создала колес. В голове у нее мутилось. Как это может быть? Нужна ось и совершенно отдельная вращающаяся ступица. Это немыслимо. Невозможно. Затем, когда они остановились в каких-нибудь пятидесяти шагах и улеглась пыль, Мэри все поняла и не могла удержаться от радостного смеха. к о л ё с а м и были семенные коробки. Идеально круглые, легкие и необыкновенно твердые. Они как будто специально были для этого созданы. Животные, Продевали когти передней и задней ноги в центр коробок, а двумя боковыми ногами отталкивались от земли. При всем своем удивлении Мэри была немного напугана. Рога их выглядели ужасно острыми, и даже на таком расстоянии она не могла не увидеть, что глаза их светятся умом и любопытством. Осмотрели они на н е ё Одно из них з а м е т и л а семенную коробку, которую Мэри выкатила из рощи, и подъехала к ней. Хоботом поставила коробку на ребро и откатила к своим собратьям на дорогу. Собравшись вокруг семенной коробки, они осторожно потрогали ее своими сильными гибкими хоботами. И Мэри услышала тихое чириканье, пощелкивание гудки, истолковав их как неодобрение. Кто-то в о з и л с я с их колесом. Это нехорошо. Потом она подумала, «Я пришла сюда с какой-то целью, хотя еще не понимаю ее». «Не робей, возьми на себя инициативу». Поэтому она встала и смущенно произнесла, «Я здесь. Это я». Я осматривала семенную коробку. «Извините! Пожалуйста, не причиняйте мне вреда!» Они немедленно повернули к ней головы, подняли хоботы и уставились на нее блестящими глазами. Уши у них встали торчком. Она вышла из своего укрытия и остановилась перед ними. Протянула руки, хотя понимала, что этот жест может показаться бессмысленным существу, лишенному рук. Но что еще она могла сделать? Она подняла рюкзак и по траве вышла на каменную дорогу. Вблизи, в пяти шагах, она могла гораздо лучше разглядеть их тела. Но внимание ее было приковано к их глазам, удивительно живым и умным. Эти существа почти так же отличались от травоядных на равнине, как человек от коровы. Она показала на себя и произнесла «Мэри!». Ближайшее существо протянуло к ней хобот. Мэри подошла поближе, и оно коснулось ее груди в том месте, куда она показала пальцем. И тут Мэри услышала его голос. «Мэри, кто вы?» — сказала она и услышала. а т о вы?» «Я человек!» Ничего лучшего ей не пришло в голову. «Я иловек!» ч е — произнесло существо. А затем произошло нечто еще более странное. Эти создания рассмеялись. От их глаз разбежались морщинки. Они помахивали хоботами, закидывали головы, и звуки, исходившие от них, несомненно, были звуками веселья. Она не могла удержаться и тоже засмеялась. Потом подошло другое существо и потрогала хоботом ее руку. Мэри протянула и другую, навстречу этому осторожному, немного колючему, пробному прикосновению. «А-а-а!» — сказала она. — Вы почувствовали запах масла из семенной коробки? — Семенной коробки, — проговорило существо. — Если вам удается повторять за мной слова, мы когда-нибудь, наверное, сможем общаться. Уж не знаю как. — Мэри, — повторила она, показывая на себя. — Никакого отклика. Они смотрели. Она повторила еще раз. «Мэри!» Ближайшее существо дотронулось хоботом до своей груди и что-то сказала. «Два слога или три!» Оно повторило слово еще раз, и теперь Мэри постаралась произнести те же звуки. «Мулефа!» нерешительно выговорила она. Остальные подхватили. «Мулефа!» подражая ее голосу, смеясь и как будто даже поддразнивая это говорящее животное. «Мулефа!» — произнесли они еще раз, словно это была смешная шутка. «Но раз вы умеете смеяться, тогда вряд ли захотите меня съесть», — сказала Мэри. С этой минуты их обращение друг с другом стало свободнее и дружелюбнее. А Мэри перестала нервничать. и они как будто успокоились. Они приехали сюда по делу, не просто катались. Мэри увидела у одного из них на спине седло или вьюг. Двое других уложили на него семенную коробку и ловкими движениями хоботов закрепили с помощью ремешков. Стоя, они опирались на боковые ноги, а на ходу меняли направление, поворачивая переднюю ногу, и заднюю. В их движениях была сила и грация. Одно из них подъехало к дороге и затрубило, подняв хобот. Травоядные все разом подняли головы и затрусили к ним. Подойдя, они остановились перед дорогой и терпеливо стояли, между тем, как колесные существа медленно двигались между ними, трогали их, проверяли, пересчитывали. Потом Мэри увидела, что одно из них протянуло хобот к вымени травоядного и стало доить. А потом оно подъехало к Мэри и деликатно поднесло хобот к ее рту. Сперва она отпрянула, но в глазах существа было ожидание, поэтому она сделала шаг вперед и раскрыла губы. Существо выпустило ей в рот немного сладкого жидкого молока. Подождало, пока она проглотит. Дало новую порцию, потом еще и еще. Это было так разумно и любезно, что Мэри порывисто обняла голову существа и поцеловала его, почувствовав теплый пыльный запах шкуры и твердость костей под сильными мускулами хобота. Немного погодя, вожак тихо затрубил, и травоядные двинулись прочь. Мулефа тоже собирались уходить. Ей было радостно, что они приняли ее, и немного грустно, что они уходят. Но тут ее ожидал новый сюрприз. Одно из существ опустилось на колени и сделало какой-то знак хоботом, а другие поманили ее. Понятно, они предлагали отвезти ее, взять с собой. Еще о д н а м у лефа подняла ее рюкзак и закрепила на седле третий. Мэри неуклюже забралась на спину той, что стояла на коленях, и села, не зная, где держать ноги, то ли впереди ее боковых ног, то ли сзади, и за что ухватиться». Но так и не успела сообразить. Мулефа поднялась, и вся группа двинулась по каменной дороге вместе со всадницей. Потому что он... Уилл. Will...